Глава седьмая В этот момент к мужчинам подбежали врачи скорой и переложили очнувшуюся девушку на носилки. Босс побежал следом, а вот Громов стоял на месте, мрачно смотря на девушку в моей оболочке. — Знаешь, Властелина, — начал он говорить чуть слышно глухим голосом, — то, что я сейчас пережил, тебе никогда не прощу. Ты ответишь мне за каждый потраченный нерв. Я не поняла, это он сейчас мне говорит или наглой магички? Подошла ближе, чтобы было лучше слышно. Когда оклемаешься, я тебя закрою в спальне, прикую к постели и буду воспитывать, пока не забудешь о своей независимости. Но для начала тебе придется постараться добиться моего расположения. Ты у меня зараза эдакая... Сотрешь свои шпильки в пыль, борясь за меня. Мужик, а тебя случайно вскользь молнии не задело? Уж больно ты строишь несбыточные планы. Закипала я, а потом вспомнила, что отдуваться придется этой нахалке, и коварно усмехнулась. Жаль, что не увижу битву этих двух. Вдруг и правда магичка сможет задать ему жару. И ты ошибаешься. Он резко повернулся ко мне и от его полыхающего яростью взгляда мне стало не по себе. «Я не сволочь, а хуже, чем ты можешь себе представить, даже с твоим богатым воображением». «Господи, он что, меня слышал? Я невольно отшатнулась от него». «Позвони Толмачеву, пусть меня костюм с рубашкой привезет в больницу». Продолжая смотреть на меня, кричит он кому-то. «Хорошо», — Отвечают сзади, и я понимаю, что он не на меня смотрел, а на своего человека. Ух, как гора с плеч свалилась. Он разговаривал сам с собой, а смотрел на своего человека. А я чертовски перепугалась его жуткого взгляда. А насчет сволочи, так я ему это прямо в глаза сказала в ресторане, когда уходила. Тут мимо пробежал босс, я последовала за ним, лишь бы быть подальше от этого странного типа». Станислав Викторович опустился на курточки, поднял мою сумку и эту чертову книжку, из-за которой, по версии магички, я погибла. «А книжицу на вашем месте, босс, я бы не брала в руки. Кажется, я погибла из-за нее». Спина шефа напряглась, и он медленно повернулся ко мне. «Властелина?» — прошептал побелевшими губами, смотря на меня округлившимися глазами. «Босс, вы меня видите?» Он вначале зажмурился, потряс головой, вновь открыл глаза и кивнул, все еще не веря, что увидит меня. Может, воображение у меня разыгралось? Я вижу и слышу твой призрак? Точно, это всего лишь последствия после пережитого стресса. Да нет, это действительно я! Он медленно посмотрел в сторону скорой и вновь перевел взгляд на меня. Невероятно! А, «А там кто?» Тыча пальцем в сторону машины скорой помощи, спросил резко осипшим голосом. «Мое тело, а в нем другая душа». «Я не могу поверить в то, что вижу». Он тяжко вздохнул, и его плечи опустились. «Как такое возможно, девочка моя?» «Это, наверное, из-за книжки этой проклятой». Шеф посмотрел по сторонам и быстро спрятал ее под пиджак. «Властелин, не падай духом. Я найду способ тебя вернуть», — пообещал, сверкая глазами, полными решимости исполнить обещание. «Не думаю, что получится. Со мной все нормально, правда». «Я костьми лягу!» «Босс!» — перебила его, так как вновь Почувствовала, как невидимые путы окутывают мое тело. Та душа сказала, что у нас скромная связь. «Вы, случайно, ничего об этом не знаете?» Я не услышала ответ, так как меня утягивало в воронку. Единственным светлым пятном во всем этом было то, что я заметила краем глаза, как моя захватчица влепила пощечину склонившемуся к ней Громову. «Хорошо-то как!» Исполнилась моя заветная мечта. А дальше меня поглотила мгла. А когда я вырвалась из нее, поняла, что жива. Тело приятно болело. — Слава тебе, Господи! — обрадовалась. И тут я услышала голоса, затаилась, дыша через раз. — Ганс, ты кого приволок? — спросил кто-то возмущенно. — Это не та душа. Ты что натворил? «Что значит не та?» У девушки был фолиант в руках, все ее мысли были о драконах, и она произнесла слова, активирующие заклинание переноса. Более того, она копия властелины только постарше, годиков на пять. «Да я говорю, что не она это...» «Уверен?» «Разумеется, я же ту девчонку обрабатывал». «Вот же бездна!» — взвыл мужик. «Да ты что? А что теперь делать?» Ладно, придется работать с тем, что есть. Если что, владыке скажем, что архимаг неверно растолковал предсказания. А с ней что в случае провала? Ну, последовала многозначительная пауза. Ясно. Прикопают где-нибудь в лесочке, предварительно придушив. Замечательно, властелина. Только ты обрадовалась, что вернулась к жизни, а уже смерть с косой на горизонте маячит. Ничего не скажешь. Хороший у меня день сегодня. Все зависит от того, как наша властелина справится с задачей. Задачей? А вот это уже интересно. Прошу подробностей. Даже не сомневайся. Она составит пару владыки и сделает то, что должна. Посмотрим, а это... Он резко замолчал, заставляя меня изнывать от любопытства. Ридрик, как бы мы с ней горе не хлебнули, эта душа уж больно шустрая. Замучился аркан на нее забрасывать. Сбрасывала два раза, причем не напрягаясь. Хм. Так вот почему ты попросил помощи. Может, это и к лучшему, что ты именно ее приволок. Сам знаешь, какая жесткая конкуренция в этот раз будет среди претенденток а нам нужно, чтобы он женился на пустышке в теле властелины. Тише, кажется, она приходит в себя. Неожиданно мое лицо обдало теплым дыханием, и я невольно поморщилась. Делать нечего, раз обнаружили, что не сплю, нет смысла дальше притворяться. Открыла глаза. Надо мной склонились двое мужчин преклонного возраста с длинными бородами. Мне жуть, как захотелось их за эти длинные бороды потаскать, объясняя, что нечего из других миров женщин воровать. Разумеется, я не стала им демонстрировать свой пакостный характер, не время еще. Но как освоюсь, они мне за все заплатят. Здравствуйте, а вы кто? Решила сделать вид, что ничего не слышала и ничего не понимаю. «Пусть помучаются, объясняя, где я нахожусь и что им от меня нужно». «Ты, девочка, в другой мир попала, а в своем умерла». «Да неужели? А я-то не в курсе». Похлопала ресницами и попыталась заплакать. Как я понимаю, в таких случаях полагается рыдать в три ручья. Но мне для демонстрации горя и одной скупой вполне достаточно. Слез, как назло, не было. Пришлось просто шмыгнуть носом. «Как умерла?» — спросила дрогнувшим голосом, изображая растерянность и страх, отмечая, что голос магички похож на мой. «Тебя молния убила, и ты попала к нам». «Да что ты говоришь, молния в меня попала?» «Что-то мне подсказывает, что это ваших рук дело». Но я вновь всхлипнула и к моей радости сумела выжить слезу. «Да ты не переживай, дева. Тут для тебя открываются шикарные перспективы. Наш мир магический». Начал рекламную кампанию мужик с длинным носом. «Ты будешь моей племянницей, так что в деньгах нужды знать не будешь». «А можно я останусь сиротой? Робко интересуюсь, так как мне такие родственники даром не нужны. А деньги? Ничего страшного. Найду способ заработать». «А почему нет, Ридрик?» «Сирота нам подходит». Вклинился в разговор, как я поняла, Ганс. Тот, кого я первого буду убивать с особой жестокостью. На первое время ей денежек на обновление гардероба подкинем, как-никак во дворец, к самому императору едет. А как за него замуж выйдет, вопрос о ее финансовом содержании сам отпадет. А «За кого замуж?» уточняю осипшим от шока голосом, принимая вертикальное положение. Как выяснилось, я лежала на алтаре в пещере. Но это меня сейчас мало волновало, тут проблема гораздо масштабнее вырисовывается. Ну, не хочешь называть его император, зови по старинке владыка. Мне тоже этот вариант больше нравится, привык к нему. А эти нововведения порой так бесят, но я тебе этого не говорил. Хорошо, только можно за императора кто-нибудь другой выйдет. Эх, девка, не видишь ты всех перспектив. Выйдешь замуж за императора, будешь в шелках и золоте купаться, а не выйдешь — сгинешь. Твоя душа ты к этому миру не привязана, и только брак с самым сильным магом поможет тебе не кануть в небытие. Ведь во время обряда души пар переплетаются, понимаешь? Я кивнула, якобы соглашаясь, а про себя отметила и с этим вопросом разобраться. Но то, что мне придется им подыграть, без вариантов. Буду бунтовать, кану в небытие гораздо раньше. Я согласна сотрудничать. Только я тут ничего не знаю, как с этим быть. Жить захочешь, разберешься. Недовольно пробурчал горбоносой. «Все, хватит тут прохлаждаться, дела не ждут. Пора в гостиницу выдвигаться». Он сделал пассы рукой, и на стене появилось зеленое свечение. Я спрыгнула с алтаря и взглядом зацепилась за знакомую книжку на полу, частично прикрытую шалью. «Странно, она у босса сейчас, или это второй экземпляр? Ладно, потом разберусь». Пока мои похитители отвернулись, я быстро подняла ее, не касаясь голыми руками, и сунула за пазуху. Благо, наряд на мне был безразмерный. Не так сильно небольшая выпуклость бросалась в глаза. А еще волосами для верности прикрыла. «А что это такое?» Показывая глазами на свечение, спросила. «Как что?» «Портал, разумеется», — грубо ответил горбоносый. «Портал, разумеется!» — мысленно передразнила мужика и шагнула в свечение. В голове делая еще одну заметку. «Этому буду мстить с огоньком, чтобы потом при имени моем его в дрожь бросала!»